Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Когда Нэвинсорал доехал до ранчо вдовы Мэкон, он опоздал на час и привёз новый набор заказанных продуктов, за которые заплатил из собственного кармана. По поводу опоздания Нэвин особо не беспокоился. Миссис Мэкан немного побронится, но переживёт это. Но заснуть и потерять 4 пакета продуктов совсем другое дело. Миссис Мэкан была женщина богатая, хваткая и очень внимательно следила за своими денежными расходами. Сворачивая на золотисто-коричневом пикапе с шоссе и проезжая за ворота ранчо, Нэвин пытался придумать какое-нибудь объяснение своей задержки. Поломка машины не пройдёт. Это был последний грузовик Севуса Мекана, великолепный Dodge с вытянутой кабиной, изготовленными на заказ подножками и хромированными выхлопными трубами, который вдова всегда содержала в отличном состоянии из уважения к памяти супруга. Невин мог сказать, что встретил старого приятеля, заговорился и потерял счёт времени, но тогда он покажется человеком безответственным. Спустило колесо? Нет, тогда придётся ставить запаску, а это слишком хлопотное дело. Невин отрепетировал ещё несколько оправданий, пока ехал милю по подъездной дороге, ведущей к раскинувшемуся на вершине холма дому, но ни одно из них не звучало убедительно. К тому времени, когда Нэвин загнал большой автомобиль в рассчитанный на 4 машины гараж миссис Мэкан, он решил вообще обойтись без объяснений. Он опоздал, он просит прощения и все дела. Он отдаст продукты, извинится и поприсмыкается, если нужно. Нэвин взял два пакета из кузова, постучал в заднюю дверь дома, потом открыл её со скрипом. Миссис Мэкан, я вернулся. С кухни раздался голос вдовы: "Где ты был?" Невин торопливо прошагал через прачечную и вошёл в кухню. Роскошно оборудованное помещение с огромным буфетом и кухонной стойкой, фактически представляющими собой продуктовый склад, и одной почти сплошь застеклённой стеной, за которой открывался вид на пастбищные угодья Мэкон. Как только он увидел вдову сидящую за огромным кухонным столом, Первое отвергнутое им объяснение перестало казаться столь уж неправдоподобным. Вы ни за что не догадаетесь, что случилось. Лопнул приводной ремень, и мне пришлось позиция с Ты не должен ничего мне объяснять, ласково сказала вдова. Она была маленькой женщиной без малого 70 лет, с подтянутой фигурой и седыми волосами, уложенными в кичку на затылке. Мишель Маккон пила свой смешанный фруктовый сок. В состав последнего должна была войти клубника, которую Нейвен потерял, но снова купил и привёз с опозданием. Он не был уверен, но судя по розовому цвету напитка, хозяйка похоже где-то нашла клубнику. Она отпила очередной глоток из стакана и посмотрела в окно. Вопреки его ожиданиям, лицо вдовы не казалось суровым. Оно казалось скорее умиротворённым. Невин вздохнул посвободнее. В общем, я привёз продукты, сейчас принесу остальные пакеты. Вдова озадаченно взглянула на него. Что ты сделал? Ты снова всё купил? Очень трудно принять невинный вид, когда тебя загоняют в угол. Нет, я привёз продукты, они в грузовике. Миссис Мэкен поставила стакан на стол и посмотрела на Невина, слегка склонив голову к плечу и барабаня пальцами по подбородку. "Они уже здесь?" В голове у Невина стало пусто. "Мэм? Моя клубник, мои апельсины, мой клубничный обезжиренный йогурт, свиные отбивные, мука и мой ладлен актей, всё. Ты всё купил в первый раз?" В первый раз? Да, перед тем как решил вздремнуть у обочины, помнишь? Она подошла к большому двухкамерному холодильнику и широко распахнула дверцу. Вот все скоропортящиеся продукты в целости и сохранности, и ни жди от меня никаких благодарностей. Невину потребовалось несколько секунд, чтобы заключить, что любая сочинённая им история уже не проходит. Я Понимаете, я боялся попасть в аварию, вылететь за обочину в грузовике мистера Мэкона. Попробуй спать по ночам, резко ответила вдова. К счастью для меня, мимо проходил один человек и увидел, как ты спишь в грузовике, а мои скоропортящиеся продукты лежат в кузове на солнце и вот-вот протухнут. Значит, его застукали. Хуже того, на него донесли. Кто? Мишель Майкен подошла к окну и указала рукой. Мой новый помощник. Что? Боль и ревность смешались в душевной вине. Он порывисто шагнул к окну. Он подошёл к двери дома со всеми четырьмя пакетами в руках и сказал, что ты спокойно спишь себе у обочины, в то время как мой йогурт греется на солнце. Он очень любезен, это про совесть. Невин увидел, как из-за сарая выезжает большой трактор с прицепом, нагруженный сеном. Что он делает на моём тракторе? Вдова кашлянула. На моём тракторе, поправила она. Он перевозит сено в другой сарай, но это моя работа. Ты заснул, Невин. Он посмотрел на неё с ужасом, чувствуя мучительную боль под ложечкой. Вы берёте его на моё место? О, там посмотрим. Миссис Мэкон наклонила голову к плечу и одарила Невина материнским взглядом. Он мне не лгал. Но я же заплатил за продукты, заплатил во второй раз из собственного кармана. Она махнула рукой, пресекая дальнейшие разговоры на эту тему. Дай мне время подумать, Невин. Возьми день отгула. Посмотрим, как пойдут дела. Прежде чем развернуться и выйти прочь, Невин пристально вгляделся в человека, которого собирался возненавидеть. Молодой парень с чёрными волосами и бородкой, в синих джинсах, в рубашке с длинными рукавами и в перчатках. Он посмотрел на Невина, улыбнулся с затаённым злорадством и дружелюбно помахал рукой. Позже, в тот же день, за несколько часов до захода солнца, Норман Дилард вышел из офиса своего мотеля и взглянул на небо. Редкие облачка ещё плыли по нему, похожие на маленькие островки в огромном море синевы, но неуклонно сокращались в размерах и таяли без следа. Вероятно, наблюдение за облаками у антиохийской пятидесятинической миссии скоро закончится. Норман снял очки и устало потёр глаза, смиряясь с мыслью, что надо бы подъехать к церкви и посмотреть, что там там творится. Ему не хотелось тащиться туда. Он не был религиозным человеком, и люди, славословившие Господа, действовали ему на нервы, особенно истеричные женщины, поющие аллилуйя. Но он должен быть осведомлённым гидом, способным отвечать на вопросы и компетентно рассказывать о фактах местной жизни, а значит, должен всё увидеть своими глазами. Это бизнес и ничего больше. Норман проехал несколько маленьких кварталов и остановился на парковочной площадке у церкви, где толпились дюжины две человек, запрокинув головы к небу и держа наготове видеокамеры и фотоаппараты. О, ну и дела. О, это мистер Дилард, закричала какая-то женщина. Норман поморщился. Транзитный голос долетел до него даже сквозь закрытые окна машины. Ди Бейлер и Бланш Дэвис уже подоспели поприветствовать его, когда он вышел из машины. "Норман, хвала Господу", выпалила Ди, заключая его в крепкие объятия, от которых он не ожидал и из которых ему не терпелось поскорее высвободиться. "Мы молились о том, чтобы вы пришли". Он просто решил посмотреть, что тут происходит. Вяло произнёс Норман: Вы готовы узреть Иисуса? спросила Бланш, доставая несколько моментальных снимков, сделанных полароидом. Он откинул голову назад, чтобы разглядеть фотографии сквозь бифокальные очки. Вот, видите? Он смотрит на восток. А, -а, -а где восток? Я имею в виду на фотографии. Бланш повертела снимок так и сяк и наконец решила: "А вот здесь. А вот его нос, видите?" Угу. Согласился Норман без всякого энтузиазма. Вы можете проверить, Норман, ободряюще сказала Ди. Просто отметьте в сторону все сомнения, и вам откроются поразительные вещи. Он уклонился от ответа и переключил своё внимание. Он наделился и их внимание тоже на одинокое облачко, плывущее по небу. Значит, вы толкуете видения, верно? А как насчёт вон того облака? Вы знаете, что нужно делать? Просто отдайтесь Святому Духу, сказала Ди. Позвольте Господу открыть вам глаза и заговорить с вами через своё творение. Твердь небесная являет творение рук его, добавила Бланш. Норман прошёл краю парковочной площадки, где, разбившись на пары и группы, стояли люди. Некоторые тихо пели, некоторые молились, некоторые перебирали чётки, и все не сводили глаз с приближающегося облака. Он подошёл к престарелой ичите, которая первая обнаружила лицо Господа в живой изгороде возле офиса мотеля. Они сидели на складных креслах, откинув головы и надувные подушечки. Женщина указала пальцем: "Вот ещё одно облако, Мелвин. Мужне ответил, казалось, он молился. Потом Норман услышал тихое похрапывание. Приехавшие из Икимы супруги и брат мужа тихо запели: "О, сколь велик ты!" И остальные подхватили гимн. Стоящий позади Нормана толстый мужчина в бейсболке выводил мелодию чистым тенором, обнимая за плечи свою маленькую жену. Слева от Нормана две супружеские пары, в которых он узнал местных жителей, присоединились к стройному хору, сидя на складных стульях в кузове пикапа. По правую руку от него стояла, сбившись в кучу на церковной лажейке, большая испанская семья. Родители, дедушки, бабушки и дети подхватывали песню, когда знали слова, и просто мычали, когда не знали. Норману пришлось признать, что гимн звучит просто здорово, и сейчас, когда он стоял среди поющих людей и смотрел на проплывающее по небу одинокое облако, Мелодия радовала не только слух, но и душу. Здесь было приятно находиться. Чудесная, мирная и благостная атмосфера. Будет легко направить сюда людей, предрасположенных к такого рода переживаниям. Да. Это определённо пойдёт на пользу бизнесу. Норман снял очки и потёр глаза. Сегодня у него был тяжёлый день, и он устал. Он почувствовал на плече чью-то руку. Ди Бейлер Как ваши глаза, Норман? Так же плохо, как обычно, ответил он. Слабое зрение и необходимость носить очки с толстыми стёклами никогда не доставляли ему большой радости. На этом месте Господь обращается к людям через зрение. Думаю, он хочет исцелить вас. Норман иронически закатил глаза. Перестаньте, Норман. Он действительно хочет исцелить вас. Это был бы крутой фокус. А вы снимите очки? И убедиться сами. В чём я должен убедиться? Давайте снимете очки. Ладно, не стоит злить Ди и остальных. Норманс Норман снял очки и по привычке легко потёр глаза. А теперь просто посмотрите на небо, Норман, и позвольте Господу заговорить с вашими глазами. Он устремил взгляд вверх, но увидел то, что ожидал: расплывчатую голубую массу. Если Господь и говорил, то он мямлил. Что вы видите? спросила Бланш: "Нечто расплывчатое. Не так", поправила Ди. "Вы должны сказать о своём исцелении. Скажите, что вы всё видите". Норман посмотрел на Ди. "А вроде бы черты её лица стали почётче", подумал он. "Извините? Поверьте, что вы видите, и вы станете видеть". Норман снова посмотрел на небо, поскольку не хотел смотреть на Ди. Он соображал, как бы ему выпутаться из дурацкого положения. Скажите, что вы видите, подсказала Бланш. Норман недоверчиво переспросил: "Что сказать? Скажите, я вижу. Я вижу. Повторяйте, пока не поверите в это". Он нервно рассмеялся. "Милые дамы, мы можем застрять тут надолго. У нас весь вечер впереди". Норман помялся, смущённо посопел и наконец нацепил очки на нос. Извините, конечно, то есть я действительно прошу прощения, но я не могу торчать тут весь вечер. Мне нужно вернуться в мотель и заняться делами. Всё в порядке, потихоньку, полегоньку, Норман. Шаг за шагом, сказала Бланш. Норман улыбнулся женщине и поспешно направился к своей машине, пока не сказал какой-нибудь грубость. Едва захлопнув дверцу машины и выехав с парковочной площадки, он таки сказал всё, что думал, и он верил в свою правоту. Он продолжал высказываться и верить в свою правоту всё время, пока ехал к мотелю. Яростно жестикулируя, тряся головой и обращаясь к своему отражению в зеркале заднего вида: "Эти люди сумасшедшие, они морочат голову другим фанатики. Удивительно, что им позволяют свободно разгуливать по городу. И ради этого люди едут сюда со всех концов страны". Да, Норман, я останавливаюсь в твоём мотеле, напомнил он себе. К тому времени, когда Норман вернулся в свой офис, он уже сделал несколько шагов к тому, чтобы смириться с существующим положением дел. Мэдкили не собирался мириться с существующим положением дел. В понедельник утром, когда я зашёл в его лавку с кабинных товаров купить несколько шурупов, Он всё ещё кипел от злости, вспоминая о недавнем посещении нескольких человек из числа наблюдающих за распятием. "Я сказал, чтобы они покупали что-нибудь или убирались отсюда", сообщил он, направляясь на свои инвалидные коляски к полкам, где хранились винты, болты и шурупы. "А он всё ещё не остыл. Если они не могут это пережить, это их проблема. Я справляюсь с этим, потому что должен справиться. И не прожуня каких милостей. Что ты собираешься вешать, собственно?" Мэтт был ветераном Вьетнамской войны, награждённый орденом. Он гордился этим, а я гордился им. Он до сих пор под настроение носил в лавке камуфляжную солдатскую форму, вывешивал американский флаг над входной дверью и держал плакат: "Пропавшие без вести во время боевых действий". На стене за кассой Я никогда не считал его слишком грубым или неприятным человеком, но он был резок и вспыльчив вне всяких сомнений. В молодости он вышел победителем из нескольких крупных драк, в которых ломали рёбра и выбивали зубы у других парней, не у него. Во Вьетнаме он расправился с положенным числом красных партизан и рисковал за товарищей жизнью больше положенного, пока снайперская пуля не перебила ему позвоночник. Теперь, разъезжая по своей лавке в инвалидной коляске, Мэт не проклинал жесточённо войну или своё увечье. Он просто терпеть не мог людей, докучавших ему суетливой опёкой. Ещё несколько полок в спальне, ответил я, под кучу тяжёлых вещей. У тебя есть бытовой металлоискатель? Нет, но можешь мне продать его непременно. Отмечай всю проводку, какую найдёшь. И возьми вон там отличные шурупы, войдут в стену как по маслу. Он показал, и я вытащил из маленького ящичка столько шурупов, сколько по моим расчётам мне потребуется. У Мэта работали четыре служащих, в обязанности которых входила доставлять товар на склад и лазить по высоким полкам. Но по указке Мэта покупатели часто сами доставали любые предметы, недосягаемые для Мэта. Мы направились дальше по проходу между стеллажами. Они все так и прыгали вокруг меня. "Мэд, отправляйся скорее в церковь Богородицы Полеит и снова сможешь ходить". Он резко свернул налево. Металлоискатель. Простой магнитный или навороченный. Зависит от цены. Мэд катился на инвалидной коляске, чувствуя себя здесь как рыба в воде. "Вот тебе от меня требуется единственное: посмотреть на распятие и поверить, и чудо совершится". Ревт, ты знаешь, что это такое? Уже много чокнутых пыталась поставить меня на ноги. Он быстро добавил: "Ну, конечно, не все они были сумасшедшими. Ты понимаешь, о чём я?" "Конечно. Просто есть люди, которые не могут оставить это дело в покое, вот и всё. Я тебя понимаю. Конечно, понимаю. Ты там был". Он схватил искатель сполгинс с инструментами. "Вот этот хороший. Просто в ведёр жем по стене смотришь, когда загорится лампочка". Я глянул на ценник и решил, что могу позволить себе такую покупку. Отлично. Я последовал за мэтом, который катился на коляске в торговый зал, ловко огибая стеллажи и прилавки. Он выбил чек в кассовом аппарате, установленном для удобства на нижней полке. Я заплатил, мэт побросал мои покупки в пакет, а потом остановился и задумчиво произнёс: "Забавно. Я подружился с несколькими парнями в госпитале для ветеранов Вьетнамской войны. Я познакомился с другими людьми, прикованными к инвалидной коляске. И мы прекрасно ладим друг с другом. Они никогда не предлагали мне посмотреть на какой-то распятие, а мыться какой-то особой водой или произнести какую-то магическую молитву. Только ходячие всегда знают, что тебе нужно. Наши глаза встретились, мы поняли друг друга. Только ходячие всегда знают, что тебе нужно. Словам это Килли, его циничная мудрость, порождённая опытом, не давали мне покоя весь тот день. Да, я всё понимал, я был там. Я просто не хотел туда возвращаться. Вы слушали фрагмент романа Фрэнка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд.